Глава восьмая. Звучит ужасно, поморщилась я. Мне очень захотелось добротный стул с начальственным креслом, но проклятые, к сожалению, документов по ним не сохранилось. Прежний заведующий был на редкость безалаберный. До сих пор после него всё в порядок привожу. Так что осталось только табличка с надписью и краткими пометками. Там указано, что проклятие имеется. Но, судя по цветовому обозначению, оно имеет самый низкий ранг, то есть для жизни и здоровья не опасное. Я всё это время за ними наблюдал. Никаких проявлений не заметил. Даже сидеть пробовал. Ничего. Можешь ты попытаться выяснить, в чём дело, потом сообщишь мне. Я новые документы наконец сделаю. Последнее он произнёс мечтательно, словно его больше воодушевляла возможность оформить всё по правилам, а не помочь мне. А жизни и здоровью точно ничего угрожать не будет. Да, точно, точно. Говори хуже. Пометка зелёная это может означать, например, что предмет заставляет всех, кто к нему приближается, менять походку или воет в полнолуние, или посылает сонливость, или раздраживает голоса, или покрывается шерстью и рычит при виде котлет. Я поняла. Но я всё это проверял, и ничего подобного замечено не было. Так что пока совершенно не ясно, чего от него ждать. Ну что? Рискнёшь это выяснить? Рискну. Я вообще рисковый, оказывается. Никогда не думала, что буду мирно беседуя, попивать чаёк с зомби. "Ну и латненька!" обрадовался Архип. От воодушевления он аж вперёд подался, словно собирался меня обнять, и вдохнул так, что от запаха потемнело в глазах. "Оформлю тебя как добровольца для проведения испытаний". "Испытаний?" закашлялась я, незаметно пытаясь отодвинуться. "Ну да." У меня ещё пара вещей сомнительных есть. М-м, да. По поводу мышью для зомби мне ещё в этой жизни быть не приходилось. Давайте со стола начнём, а уж там посмотрим. Проскрепела я и решительно встала, всем видом показывая, что мне пора. Уходишь уже. Искренне огорчился Архип. Эх, жаль. Может, ещё посидим? У меня настольные игры есть. Он что, серьёзно? В другой раз дела не ждут. С лицом отчаянного трудоголика заявила я, внутренне содрогнувшись. А что, хороший способ перевоспитания лентяев? Отправлять их на чаепитие с зомби. После недолгого общения с ним так тянет вернуться к работе, Ну вот просто непреодолимо. Ну, пойдём тогда за столом, смирился бедняга. Проважу тебя, а то ведь без амулета переноса такую махину не поднять. Как же обалдели мои коллеги, когда в офис вслед за мной Вплыл великолепный во всех отношениях стул королевских размеров и здоровенное кожаное кресло. А потом возник весело напевающий архип, сжимающий в руке тот самый амулет переноса, благодаря которому вещи послушно скользили в воздухе над полом. Установив мебель в кабинете вампира, я, следуя инструкциям из записки, указала место поближе к выходу. Мой новый приятель-зомби заговорщицки подмигнул мне и отправился обходить сотрудников, подолгу стоя у каждого стола и занудно перечисляя, какие документы они ему забыли занести. Будь я более мстительный, от души злорадствовала бы, наблюдая, как их при этом корчит. Что интересно, меня он после нашего тёплого общения подобной ерундой не грузил, заявив, что... что всё оформление возьмёт на себя. Наконец, он закончил обход и, пожелав мне удачи и напомнив, чтобы заходила, если что-то понадобится, гордо удалился. А я стала любоваться приобретением. Честно сказать, тяжёлый деревянный стол вишнёвого цвета с поблёскивающей лакированной столешницей выглядел роскошно. Настолько роскошно, что на его фоне стол моего непосредственного начальника казался на редкость мелким и невзрачным. Вытертое кресло в имперёге тоже уступало моему, огромному, удобному, с высокой спинкой. Боюсь даже представить себе лицо нового шефа, когда он увидит всё это великолепие. Впрочем, если захочет забрать себе, я возражать не стану. Пусть лучше он будет подопытным кроликом. Эй, новенькая. Зависливо окликнул меня желтоглазый парень. Откуда у зомби шикарная мебель и почему он её именно тебе подогнал? Ты как вообще умудрилась с ним поладить? Он же на редкость мерзкий и дотошный. Кажется, вопрос интересовал абсолютно всех. Архипта? Беспечно отозвалась я. Да вы что? Он чудесный, внимательный собеседник и хороший друг. готовы прийти на помощь в трудной ситуации. Всем бы такими быть. Разумеется, проклятие ел молчало. Что? хором возопили коллеги. Даже Джинза заинтересованно оторвался от книги, право на всего на мгновение. Друг? Ну да. А что такого? И чай у него вкусный. У них даже слов не нашлось. Пока не обменивались дикими взглядами и приходили в себя, я отправилась разбираться со следующими указаниями из записки, оставленной шефом. В дверь с золотистой табличкой Архив я признаться стучалась с некоторым опасением, хотя разговорчивый архиб, помнится, за чаем уверял меня, что конкретно там за всё отвечает вполне адекватный парень. Уверяю, с ним не поладить невозможно. Вот как он выразился: Ещё сказал, что тот один из немногих, кто не гонит от себя старого зомби, и всегда готов перекинуться парой слов. Жаль, он свой архив никогда не покидает, хоть я неоднократно звал его на чай, сетовал за вкладом. Входите, раздался приятный голос. Внутри было удивительно уютно. Стильные тёмно-зелёные обои с золотистыми полосками. Узорчатое ковровое покрытие и пара со вкусом подобранных картин на стенах создавали впечатление, что меня занесло в холл небольшого уютного отеля. Стоящие вдоль стен полки с папками, аккуратно расставленные по цветам, тоже удивительным образом вписывались в интерьер. За аккуратной деревянной стойкой сидел юноша. Выглядел он очаровательно. Приветливое открытое лицо, обрамлённое светлыми локонами, Дело его похожим на ангела, а невыносимо милая улыбка с ямочками невольно заставляла улыбаться в ответ. Леор, представился он. А ты та самая новая ассистентка Арьена? Он предупреждал, что ты зайдёшь. Правда? Удивилась неожиданному проявлению заботы со стороны нового шефа, я. Конечно. Тебе, наверное, с непривычки трудно совсем тут разобраться. Леор посмотрел на меня с неожиданным сочувствием и заботой. Давай сюда папки, я сам всё проверю и рассортирую. Может, хочешь чаю или помощь какая-то нужна? Ко мне можно обратиться с любым вопросом и затруднением. А взамен что? А то даже Архип заставил расплатиться за все свои услуги долгим дружеским чаепитием, которое далось мне очень нелегко. Ничего не нужно, мило заверила это очаровательное создание, стряхнув кудряшками. Мы же коллеги, и надеюсь, постепенно станем друзьями. Ого, вот так чудеса. Ещё больше поразилась я, благодарно сваливая тяжёлую груду папок на стойку. Впервые в этой службе кто-то искренне предлагает мне помочь, ничего не требуя взамен. Признавайся, ты ангел Он себеристый расхохотался, запрокинув голову. Ангел? Ах, если бы. Мне тоже без причины захотелось рассмеяться, настолько заразительно было его веселье. Эх, как же хочется забрать его с собой в наш мрачный кабинет с противными коллегами. Он ведь озаряет всё, как солнышко. С ним и работа уже не кажется такой тягостной. Может Ты переведёшься в наш офис, а? Хочется иметь там хоть одного союзника. Не могу вы. Ты такая милая, что я бы и сам ни за что не выпустил тебя отсюда, но это вряд ли возможно. Он так очаровательно поморщился досадою из-за этого, что я невольно начала улыбаться ещё шире. Ну какой же симпатяга. Так и хочется потискать, как плюшевого мишку. Есть причина, почему я сильно отличаюсь от твоих грубых коллег. И какая же? Видишь ли, большинство из них ведут себя так, потому что отбывают здесь повинность и попросту не могут уйти. А мне тут комфортно. Питание хорошее и стабильное, да ещё и специально для меня под этим помещением целый подвал оборудовали, так что жаловаться совершенно не на что. Зачем тебе подвал? На кой ты чёрт повоинтересовалась я? Чтобы вместить всё моё тело. Тонко улыбнулся собеседник и начал подниматься из-за стола. Я захрипела и просто села на пол, задрав голову. Леор медленно приближался к потолку, отдаляясь от меня всё дальше, а ниже его пояса разворачивал свои ужасные чёрные щупальца. Здоровенный монстр, при виде которого у меня временно отказало и тело, и дыхание. Сначала из-за стойки выплыла его голова с одним глазом на толстом кожистом стебле. Потом среди щупалец, как сердцевина цветка, показался огромный жуткий рог по кругу, усеянный острыми зубами, в несколько рядов и похожий на мясорубку. Не было и сомнения, что всё, что туда попадает — моментально превращается в фарш. Сам очаровательный юноша торчал наверху, словно кукла, надетая на руку чудовищного кукловода, который он привлекал наивных детишек, чтобы потом их сожрать. Щупальца беспрерывно двигались и больше всего походили на клубок здоровенных змей. Они слепо ощупывали окружающее пространство, будто ища, кого схватить. Мутный билюсы глаз размером с мою голову парил рядом и изучал меня, раскачиваясь как маятник. Из архива я выходила на трясущихся ногах, держась за стены. Зубы стучали так громко, что заглушали все остальные звуки. Архип, к которому я ввалилась на склад, как раз протирал пыль с ближайших полок. Увидев меня, он охнул и будро рванул ко мне, чтобы помочь. В другое время вид резко несущегося навстречу зомби заставил бы меня с той же резвостью припустить прочь. Но сейчас я едва обратила на это внимание. Когда он меня подхватил на удивление крепкими руками, от запаха стало совсем дурно. Задыхаясь одновременно и от аромата, и от ужаса, я позволила отвести себя в подсобку. Зомби вёл меня без натуги, с лёгкостью. Интересно, Откуда в неживом теле столько силы? В подсобке меня заботливо усадили на стул, и только тогда архип наконец отошёл, чтобы налить водички. Стало чуть легче. Почему ты не предупредил меня насчёт этого парня из архива? психанула я, как только немного очухалась. Мне же теперь кошмары будут сниться до конца жизни. О чём это ты? растерялся он. Что не так с Леором? С Леором? Ах, да ничего особенного. Он всего лишь здоровенный монстр, который напялил милого юношу поверх головы как шапку. Последняя я истерично проорала так, что по складу пошло эхо. Что? Леор? Демон бездны? Изумился Архип. Судя по описанию, так и есть. Ну, дела. Теперь понятно, почему его совершенно не смущал мой вид и запах. Только зачем он тут? Хотя они же в основном отрицательными эмоциями питаются, а в этой службе их через край. Каждый задержанный буквально фонтанирует гневом или страхом. Слушай, Но демоны безны обычно очень тщательно скрывают свою сущность. Их видят только жертвы, да и то один раз, чтобы не рассказать другим их страшный секрет. Почему тебе он решил показаться? Я уверен, что здесь ему выкидывать подобные финты запрещено. Никто в здравом уме не станет делать подобное на территории Арьена. Этот вампир из-за меньшей проступки наказывал. А Леор — удивительно умный и хладнокровный демон. Значит, объяснение лишь одно. Он получил непосредственный приказ от начальства. «Что?» — обалдела я. Ему приказали меня напугать? Да, звучит странно, но других вариантов нет. Не понимаю только, зачем Арьену это делать. Он, конечно, гад редкостный, но это слишком даже для него. Чем ты ему так насолила? Я застонала и уронила голову на руки. Вот мстительный вампирюга не простил мне сброшенный на голову горшок с хищным цветком и сорванную охоту. В памяти всплыли его слова: "Я всегда отдаю долги, а вот прощать не умею". А единственное ли это месть, а? Что-то сомневаюсь.